алексей ковтунов Алекса сапфир идеальный мир для лекаря книга 18 глава 1 Марторис опрокинул в себя очередную чарку огненной воды Выдохнул чистое пламя и снова схватился за рога. У него не было никакого желания даже пытаться хоть как-то спасти свое бедственное положение, и он предавался унынию и скорби. А смысл что-то делать? Бесполезно ведь. И очень обидно. Так и в депрессию впасть недолго. Хотя зачем вообще жить после подобного? Рогатый уже несколько раз пытался эвакуировать башню, перенести ее в родной инфернальный мир, отозвать ее. Но все его попытки исправить эту ошибку были обречены на провал. Башня, как стояла на этих проклятых землях, так и продолжала стоять. Почему? А непонятно почему. Видимо, все семь верховных прокляли Марториса, иначе демон не может понять, в чем могут быть причины. Что-то случилось с контрактом — и аннулировать его не получается никакими известными демону методами. Марторис посмотрел на свою чарку, вырезанную из рога адского буйвола, и затем перевел взгляд на стеклянную бутыль с мерцающей жидкостью. «Может, позвать их князя выпить со мной?» — задумался вслух старший демон. Ведь от одного глотка огненной воды любой человек обратится в прах. Но он быстро отбросил эту мысль. Ведь его противник явно непростой человек. И вместо того, чтобы обратиться в прах, он может опьянеть. И что в таком случае будет ждать башню, остается лишь догадываться. Лучше не проверять, слишком опасно. Все демоны внутри башни желают лишь одного. Они уже несколько раз собирались в группы и обращались к старшему с мольбами, чтобы он избавил их от страданий и унижения и запросил эвакуацию в родной мир. Собственно, и без этих прошений Морторис мечтал о подобном. Например, потому что враги дошли до десятого уровня башни из тридцати, и никто не хотел их останавливать. Все, кто был на нижних уровнях попросту, не вылезли на верхние. У них прямо перед носом запечатывали двери. Правда, стоит отметить, что старший демон все же пытался как-то справиться с ситуацией. Всеми правдами и неправдами, шантажом, просьбами и угрозами он отправлял навстречу врагу сильнейших подданных и монстров. Но все они попросту исчезали, и никаких вестей о них до сих пор нет. Такое ощущение, словно в башню зашел архимагистр. Но ведь их не может быть в этом мире. А если они есть, то совсем немного. И какова вероятность, что Марторису мог попасться один из них? Она ничтожно мала. Никаких шансов, ведь архимагистры и в других, куда более развитых в магии мирах, — это большая редкость. В общем, отсюда надо уходить. Но Марторис уже потерял всякую надежду на это. Он мог бы смириться с поражением, такое бывает. Души переносятся в инферно, затем возрождаются, и можно снова набрать свой доминион, чтобы поработить другие миры. Но проблема в том, что демоны не могут понять логики этих людей. Они дошли до десятого уровня, после чего быстро собрались и ушли. Хотя, по всем оценкам, у них была возможность пройти еще как минимум пять этажей, а то и вовсе захватить башню полностью и разрушить ее ядро. Так что старший демон, да и все остальные, сейчас пребывают в глубоком унынии, особенно когда все другие главы доминионов хвастается Верховным своими успехами. Кто-то захватил рабов, другой смог добыть немало ресурсов, третьему вообще повезло, и орды демонов уже разрушили несколько деревень. Они пируют, веселятся, сражаются и делятся своими успехами. Гордо рассказывают о подвигах, как люди разбегаются в ужасе от одного только вида демонов как они сокрушают полчища врагов своей невероятной мощью и добывают души во славу инферно. А вот Марторис сидит в своей башне и плачет. Ни рабов, ни славных битв, ни трофеев, ни ресурсов. «О, великий!» — в тронный зал забежал худощавый сгорбленный черт. «Мы добыли трофей!» «Неси!» — в глазах демона блеснул лучик надежды. «Если подношение будет достойным, мы сможем попросить Верховных вытащить нас из этого ада». «Ада?» — не понял чёрт. «Ну, образно выражаясь, остекся Марторис. «Ну, и что за трофей-то мне принёс? Наши воины смогли отобрать его у врага в бою? Это какой-то артефакт или великое оружие? Показывай уже!» «Ну, не совсем артефакты, да и оружие, конечно, вряд ли...» — замелся тот. «И в общем, вот. Но я не стал бы использовать это как подношение Верховным». «Это...» — демон поднялся со своего трона и подошел, чтобы осмотреть трофей. «Это Гаротта? Или... Что это? Скажи мне!» «Очень похоже на артефакт, но никто пока точно не сказал, какая магия в нем может быть заключена» хотя явно какая-то есть. — Ладно, положи его на полку к остальным трофеям, — махнул рукой Марторис и снова отправился предаваться унынию. Черт подошел к огромным полкам на стене и положил добытое в скромную кучку трофеев. Прямо поверх утерянного кем-то ботинка и порванной одежды, которую враги попросту выбросили. Но это хотя бы трофей а то его все какие-то секретные людские технологии. Скорее всего, смертоносные, ведь не будут же враги брать с собой что-то бесполезное». Марторис же устоялся куда-то вдаль, размышляя над своим провалом. Во время этого вторжения он не только пытался как-то его остановить, но и ударить врагу в тыл. Старший демон уже не первый раз перемещается в другие миры и ведет Доминион в бой» ведь о его хитрости слагают легенды. Вот и в этот раз Марторис решил, что люди бросили все свои силы на атаку, а значит, их тылы никак не защищены. Он собрал крылатое войско и направил его на расположенный неподалеку замок. Демон даже не знал, как называются эти земли. Княжество или земли какого-то лорда. В любом случае, люди всегда зависят от снабжения. И если разорить их тылы, то они не смогут больше атаковать. Так что крупный отряд рванул к замку, но метров через 500 демоны попросту закончились. Оказалось, что в атаке участвуют далеко не самые сильные личности, и теперь Морторису очень не хотелось провоцировать их. Правда, попытка атаковать замок все же удалось добиться хоть каких-то результатов. А в Сосис, великий демон, что является мастером невидимых перемещений, незаметно пробрался через заслон. Марторис ликовал от радости, когда узнал об успехе своего давнего друга. Этот могущественный демон может в одиночку уничтожить все склады врага и устроить хаос даже в крупном городе. А поймать его практически невозможно. Даже сильные воины не могут противостоять его неожиданным атакам. Афсосис с легкостью проник в город, и даже успел доложить о том, что нашел кого-то очень важного. Бородатого мужчину, что сидел и перебирал бумажки. Одет он был в красный плащ, короткие черные шорты и, в принципе, все. Сразу видно какой-то клерк, а может даже начальник, на котором завязано немало важной работы. Еще имя у него такое странное — Леонид. Впрочем, Марторис тогда не придал этому значения и приказал захватить его в плен. Но после этого приказа Авсосис перестал выходить на связь. Скорее всего, погиб при непонятных обстоятельствах. Хотя душа его куда-то пропала и не вернулась в родной Доминион. <музыка> вот куда они могли подеваться. Такие хорошие были. Даже проводки не путались. Придется покупать новые наушники. Видимо, обронил их где-то в башне демонов. — А зачем мы отступили? — Почему дальше не пошли? — одернул меня в очередной раз Александр. — Глупо же! Так хорошо продвигались! — О, да ты вошел в азарт! — удивился я. — Что, понравилось демонов бить? А вначале орал, как девчонка. Похлопал его по плечу, а он нахмурился. «Я не орал», — возмутился цесаревич. «Что за глупые выдумки? Я наследник престола империи. Мне неведом страх». «Да». «А хочешь кое-что покажу?» — усмехнулся я и достал из кармана телефон, включив одну из своих любимых видеозаписей, снятых во время недавнего сражения с демонами. А там на видео как раз орущий цесаревич, когда перед ним выскочил огромный демон, а я отсек рогатую голову. Ох, и натекло тогда демонической крови. Разумеется, Александра облила с ног до головы. В общем, видео не для слабонервных, но мне нравится. И Александру она тоже явно понравилась. «Я просто не ожидал!» — скрестил руки на груди царевич. «Это было неожиданно, и потому такая реакция. А так я и сам думал отрубить ему голову». К слову, Александр только на первых трех этажах кричал и убегал от врагов но затем он понял, что демонов тоже можно бить и даже побеждать. Так что постепенно он вошел во вкус и ближе к седьмому этажу сражался в первых рядах, рвался вперед вместе с моими бойцами и показывал прекрасное владение как мечом, так и стрелковым оружием. Всю дорогу до замка Александр делился впечатлениями, и даже когда я отправился в свой кабинет, он увязался следом за мной. «Уверен, на двадцатом этаже будет архидемон. Вот точно тебе говорю. Может, пойдем убьем его, а?» Не унимался он. «Мы ведь можем разрушить башню. Я читал, что там есть ядро, и если его уничтожить, то башня отправится обратно в ад». «Во-первых, как я понял, ты только что выдал государственную тайну», — подметил я. «Ой», — Александр прикрыл рот руками. «Но ты ведь никому не скажешь, да?» «Я это и так знал», — отмахнулся я. Но прежде чем цесаревич начал задавать неудобные вопросы, продолжил. «А во-вторых, башню я разрушать не планирую». «В смысле? Разве это не главная задача для империи? Нужно обезопасить земли, иначе орды демонов устроят здесь хаос и учинят разрушения!» — возмутился Александр. «Что-то я не вижу толп кровожадных демонов на своих землях», — усмехнулся я. «Башня станет моими охотничьими угодьями». Там мои люди смогут оттачивать свои навыки, тренироваться». Да, вначале был план уничтожить ядро, но потом передумал. «И что же повлияло?» — поинтересовался он. «Твой отец повлиял», — честно признался я. И как раз в этот момент в комнату зашла моя жена. Вика, а документ уже пришел? «А ты Суккубов нашел? – ответила она вопросом на вопрос. «Нет там Суккубов, скорее всего». Но тогда, скорее всего, документ пришел и лежит в верхнем ящике стола, надула губки Виктория. Я же открыл ящик и стал перебирать сваленные там бумаги. Оказалось, что документ действительно пришел, но лежал он в нижнем ящике. Вот это, я понимаю, месть. Пришлось пересмотреть несколько десятков отчетов и еще несколько важных документов, которые я долгое время оставлял на потом. Вот! Достал конверт и распаковал его. Там лежал документ, написанный лично императором. Чернила, пропитанным магией, на самой бумаге несколько магических печатей и рун. Император создал этот документ ровно так, как я ему сказал. Впрочем, бумагу пришлось создавать самостоятельно, да и магические цепочки распечатывал на бланках Уилсон. «Это что?» — не понял Александр. Это документ, который подтверждает мое полноправное владение над этими землями. Я единственный их владелец, и потому ни империя, ни кто-то из ее представителей не могут опустить демонов. Только я. На моем лице сверкала улыбка. Еще бы. Ведь теперь мои враги сами могут свернуть контракт с демонами в трубочку и засунуть его себе куда только захотят. От этого уже ничего не изменится». У меня все официально, как в юридическом, так и в магическом плане. Говорил же, что есть несколько способов призвать сюда демонов. И мои противники воспользовались самым примитивным из них, что позволило мне найти вот такую лазейку. «А что за документ? Дай посмотрю. Никогда таких не видел», — продолжил приставать ко мне Александр. А я сразу вспомнил, что император уже должен был отправить эвакуационный самолет за своим сыном. Правда, Виктория сразу поняла, о чем я сейчас думаю, и рассказала о недавнем происшествии. Пока мы возвращались из башни, императорский борт был сбит над Архангельской областью. Выходит наемников, пока не уничтожили, и воздушное пространство небезопасно. А по земле доставлять его и вовсе форменное самоубийство. Хорошо хоть спасатели не пострадали. Пусть по самолету ударили чем-то мощным, но щиты смогли сдержать основной урон. После чего борт произвел жесткую посадку посреди леса. И в данный момент императорская гвардия держит оборону вокруг него. Но спасателей все равно надо спасать, потому им на помощь уже выдвинулись дополнительные отряды. Надеюсь все у них там будет нормально и мне не придется посылать подмогу. Тем более, что они приземлились довольно далеко. Так, а мне что с этим делать? Битва с демонами привела Александра в чувство, и теперь он начинает создавать некоторые проблемы. Хотя, есть у меня идея, куда его можно пристроить на некоторое время. Не став откладывать дело в долгий ящик, направился к выходу, а цесаревич увязался за мной. «А куда ты меня ведешь? поинтересовался он, когда мы вышли на улицу. «Увидишь!» — улыбнулся ему. И вскоре мы зашли в довольно крупную, но невысокую башню, расположенную на отшибе. Мы зашли в башню и прогулялись по нескольким заброшенным комнатам. Как и ожидалось, Мира сидела в гостиной у большого телевизора и уплетала за обе щеки конфеты. На лице маска. «На волосах бигуди». Ногти на ногах, видимо, недавно были окрашены и теперь сушатся. Мира! окликнул ее, так как она не обратила на нас никакого внимания. Девушка кинула на нас быстрый взгляд и снова уставилась в телевизор, где шел один из ее любимых сериалов. Присмотри за молодым человеком, пожалуйста. Может, не надо, тихо проговорил Александр, легонько ткнув меня в бок. Ой, да почему? Мирабель, милейшая женщина. «Девушка!» — Мира вспыхнула черным пламенем, но быстро его погасила, заметив цесаревича у меня за спиной. «Да, да, конечно. Хочешь, я скажу Александру твой возраст?» — улыбнулся я, а Миробель побледнела. Я это смог увидеть даже через зеленую маску на лице. «В общем, я пойду заниматься делами, а ты не угробь его тут. Ему еще страной править». «Да чего я сразу должна его угробить?» — возмутилась она. «У меня тут вообще все безопасно». «Мира, я слишком хорошо тебя знаю», — вздохнул я. «Просто не психуй и не выдавай своих секретов». «Секретов?» — сразу оживился Александров. «Секретов?» — удивилась Мирабель. Но, судя по взгляду, она поняла, о чем идет речь. «Да», — положила руку на плечо царевичу. «Главный ее секрет в том, что она, как бы помягче сказать, слегка неуравновешенная. Эй!» «Ничего я не, не урновешенная!» — снова возмутилась Мира. Но в этот момент она перевела взгляд на экран, где Хуанита раскрыла предательство Педра. А Мирабель забыла про свой педикюр и подскочила со своего места. «Ах ты дрянь какая!» — воскликнула она и ударила лучом смерти по телевизору, рассекая его на две части. Но прошло всего две секунды, и девушка подхватила столорацию. «Срочно! Новый телевизор!» Спустя полминуты послышались торопливые шаги, и обвешанные защитными артефактами слуги принесли новый телевизор. Отработанными до автоматизма движениями, они подключили его к кабелю, настроили нужный канал, а останки старого телевизора быстро собрали в коробку. Не прошло и минуты, как Мирабель снова уселась в свое кресло. «Прости, милый телевизор, я не специально». Мира помахала ручкой вслед удаляющейся процессии. Девушка сразу забыла о нашем существовании и продолжила просмотр сериала. К этому времени она немного успокоилась, и потому, надеюсь, в ближайшее время команда быстрой замены телевизоров не пригодится. Кстати, интересно, а во сколько мне обходятся эти ее истерики? Все же техника не самая дешевая. Может, стоит выделять ей телевизоры поменьше? По ним и попасть сложнее, так хоть меткость будет тренировать. «Братан, не оставляй меня!» — послышался Скулёш у меня за спиной, и, обернувшись, я увидел перепуганного цесаревича. Пойдем лучше к демонам, а? У них весело и безопасно». «Не-не-не!» — запротестовал я. «Чтобы стать истинным императором, нужно хотя бы неделю пообщаться с Мирабель. Потом тебе не будет страшен никакой стресс». Не стал говорить про то, что нынешний император в этом плане явно слаб хотя это можно списать на преклонный возраст и отсутствие нормального лечения. Я бы мог прописать ему терапию, но ведь он меня об этом не просил. Правда, немного жаль Александра. На этот его взгляд, когда я уходил, он уже прощался, если не с жизнью, то как минимум со своим психическим здоровьем. Причем я не могу отрицать, что его здоровье под угрозой. Ведь рано или поздно сериалы закончатся, и тогда Мирабель может стать скучно. Обычно она отправляется на тренировку, но в этот раз девушка вполне может взять с собой бедного наследника престола. Зато лучшей подготовки не придумать, и когда он станет императором, его не смогут вывести из себя никакие проблемы. Он навсегда останется спокойным и сможет принимать взвешенные решения или уедет в дурку. Перестроив цесаревича в не самые добрые руки, отправился прямиком в подземный штаб. Черномор теперь переехал туда, и маги земли обстроили ему тесную, но довольно уютную квартиру. Теперь старику требуется около 10 секунд, чтобы добраться от дома до работы, чему он предельно рад. И потому его подземная квартира пустует, так как Черномор проводит почти все время, будучи на посту. «Докладывай!» — зашел в просторную шумную комнату, переполненную оборудованием и людьми. Операторы были загружены работой, хотя не понимаю, почему. Вроде боевые действия в данный момент не ведутся, а на выведенных с камер изображениях ничего не происходит. Но они все равно носятся, переговариваются и распечатывают отчеты. «Все спокойно!» — пожал плечами старик. «А чего они тогда носятся?» — указал на снующих отовсюду операторов. «Так и чтобы не расслаблялись. Враг может напасть в любую минуту», — поднял он палец и изрек мудрость. «Есть какие-то предпосылки?» — посмотрел на экраны и вскользь изучил интерактивную карту с актуальными разведданными. «Есть!» — кивнул Черномор. «Главная предпосылка стоит прямо передо мной». «Это он про меня, что ли, говорит?» Хотя, если так подумать, до моего появления Булатовы воевали против всех. Но даже так количество боевых действий было значительно ниже. Спешу это на свой давний талант, решать вопросы сразу и на корню. В общем, я чего пришел то Подготовь гвардейцев, чтобы через два дня они могли отправиться на зачистку первых десяти этажей башни. Не зря же она появилась на моих землях. А двух дней демонам как раз хватит, чтобы получить подкрепление. На самом деле у Доминиона демонов сложная система пополнения армии. Они не могут мгновенно прислать несметные орды тварей, им требуется накопить энергии, чтобы переправить несколько отрядов. Все же это не вторжение, и оно не поддерживается напрямую верховными демонами, потому ресурсы у них ограничены. На охотничьи угодья никто не будет тратить слишком много сил, так как они создаются исключительно для обогащения отдельных доминионов. Со временем они развиваются и только достигнув определенного уровня могут отправляться на более сложные задания. В общем, не все так просто у рогатых, и я могу им лишь посочувствовать. Приказал Черномору экипировать бойцов как следует, выделить им резервные запасы артефактов, в том числе и целительских. Как-никак, это непростая тренировка, и воспринимать даже этих демонов легкой целью недопустимо. Нужно подготовиться максимально серьезно и не допустить даже случайных потерь. Зато это будет отличной школой даже для опытных гвардейцев. Никакие тренировки не сравнятся по эффективности с теми, где у тебя есть реальные шансы быть убитым и в башне бойцы будут выкладываться на полную, в любом случае. Но в то же время отдельно отметил важность прикрытия группы. Приказал не забывать постреливать по башне из артиллерии, а также регулярно устраивать демонам встряску, накрывая их плотным огнем из ванес. Следом отправился в свой кабинет, где хотел провести остаток дня в тишине и спокойствии. Но у моих людей были другие планы. Так что уже минут через пять в дверь постучался гвардейц и доложил, что зачистка отеля завершена. Чисто технически, зачистка была завершена уже давно, ведь я дал магам около получаса на уничтожение наемников. Но они работали довольно грязно, потому после них в здание пришлось заходить отряду гвардейцев с ведрами, швабрами и наручниками. Оказалось, что маги оставили нескольких наемников в живых, попросту запечатав их в стены. «О, отлично!» — обрадовался я. Допросы — это всегда хорошо. И раз нам не удалось поймать начальство, то как минимум наемники смогут рассказать хоть что-то. Главное, чтобы среди пленных были офицеры, а то рядовые не принесли никакой пользы. Ты знаешь, куда их вести? Я потом спущусь и лично буду их допрашивать. «Но в казематах закончилось место», — развел руками боец. «Там цыгане сидят». Вы так и не сказали, что с ними делать. Белмару их что ли отдать? Но он слишком занят разгадкой тайной свиньи. Курлык тот еще подлец. И до сих пор издевается над старым некромантом, регулярно внося в скелет все новые изменения. Ладно, чего уж на птицу наговаривать. Я и сам иногда захожу в некрополь, когда Белмар отдыхает, и тоже трансформирую кости свиньи до неузнаваемости. «Кстати», — окликнул гвардейца, который уже собирался уходить, «передай магам, чтобы укрепили отель, на то туда слишком часто приходят непрошенные гости. Пусть двери усилят, стены, големов выставят, если им так захочется. В общем, оставляю этот вопрос полностью на их воображение и возможности». «Слушаюсь, так и передам», — отдал честь боец. «Разрешите выполнять?» «Иди уже», — махнул рукой, и гвардейц сразу убежал. Маги уже достаточно давно работают на меня, так что с воображением у них не должно быть проблем. Уверен, теперь в отель смогут зайти только посетители, и даже если Архангельск поглотит пламя войны, внутри самого высокого здания будет тихо и спокойно. До вечера я разбирался с документами, затем провел лекцию студентам, увиделся и немного пообщался с Леонидом. Он еще так забавно рассказывал про демона, который пришел к нему в гости. А вот что стало с этим демоном, он рассказывать не захотел. Видимо, это что-то личное. А уже под самую ночь встретился с Вейкой. Мы отправились в гостиную, включили довольно забавный фильм про одаренного земли. Там он все время пытался построить себе дом, но постоянно сталкивался с проблемами юридического характера. Так что его дом сносили власти, и я не понимал, как такое возможно. Совершенно неправдоподобно. Чтобы дом мага можно было вот так снести бульдозером, не бывает такого. Хотя там же одаренный, и строить он явно не умел. Но в целом мы с Викой изначально не надеялись на правдоподобность, да и фильма не главное. Мы просто прекрасно сидели, поглощали всевозможные вкусности и запивали их хорошим вином. Это главное. Да, происходящее на экране совершенно неважно. «Вообще!» «Что, вирус подцепил?» — усмехнулась Виктория. «Будь здоров. Хочешь травяной чай заварю?» «Ага, вирус!» — помотал я головой и еще раз чихнул. «Достали уже!» И действительно, почему они никак не успокоятся? Давно пора понять, что им тут делать нечего. Ладно, эту проблему в любом случае давно пора решить. «Пойду, пожалуй, с вирусом разберусь», — поднялся с кресла и опрокинул бокал вина. Вика тяжело вздохнула, ведь вечер был окончательно испорчен и тоже отправилась заниматься делами. Все же у девушки тоже хватает занятий, и стопки документов в моем кабинете — это лишь верхушка айсберга. Основной документ, проходит через мою жену, и она сама отказывается привлекать к разбору завалов кого-либо со стороны. Уже через полчаса мой основной борт был загружен до отказа и с большим трудом поднялся в воздух. Прямо по пути позвонил в имперскую канцелярию, запросил несколько разрешений, но они просили подождать пару дней. Впрочем, ждать не стал. Какой смысл, если мне все равно не разрешат? А так хоть сошлюсь на то, что запрос был хотя бы отправлен. А то, что не запретили сразу, так это их вина, слишком долго думали. Несколько часов пришлось провести в полете. И в это время я подробно излагал Курлыку детали плана. Он же сидел на столе и клевал зерно, иногда задавая уточняющие вопросы. И в итоге вроде бы все понял. Спустя какое-то время пилоты передали по связи, что мы приближаемся к месту высадки. И тогда я отправился провожать Пернатова на его важнейшее задание. Об этой битве будут слагать легенды не иначе. Не факт, что в Империи или во всем мире, но кто-то в любом случае станет рассказывать байки об этом дне. Возможно, даже будучи в нетрезвом состоянии, и ему все равно не поверят, но такое будет точно. «Готов?» — кивнул пернатому. отдал он честь рукой эта операция полностью на тебе курлык не оплошай уверенно ответил тот от этой операции зависит многое если не миропорядок то как минимум мой насморк в этот раз ответом мне было громогласное урчание тысяч голубиных глоток За большим овальным столом собрались представители всех важнейших цыганских родов. Король же сидел во главе стола и выглядел явно рассерженным. Он уже успел отчитать каждого из своих подчиненных. Но так и не добился от них стоящих результатов, что очень его злило. Ведь подобная ситуация с ним впервые. «Я не понимаю», — помотал он головой, — «почему он все еще жив? Это неправильно». «После таких обрядов никто не может выжить. Это ненормально, такого не может быть!» «А может, на нем какая-то защита или древний артефакт?» Предположений было много, и эту теорию уже выдвигали как вполне рабочую. «По артефакту на каждого, кто живет в замке!» проручал король и ударил по столу. «Ты когда-нибудь слышал о подобном?» «Все бывает в первый раз». — пробурчал барон, но так тихо, чтобы никто его не услышал. «Я вижу, что у вас опускаются руки!» Король начал успокаиваться. «Но ведь мы, цыгане, все наши враги умирают в муках. Так было и будет всегда!» «Да!» — ответили бароны нестроенным и каким-то унылым хором. «Ладно!» — покачал головой мужчина. «Где он сейчас находится?» — Давайте используем обряд цыганской метки и отправим за ним ассасинов. — Но, господин, это сложный обряд. На него придется потратить немало ресурсов и сил. А работает он на совсем небольшом расстоянии, — подметил один из баронов. — Не факт, что получится его найти. — А мне поливать! опять ударил по столу король. — Пробуйте! Не экономьте! — Баронам ничего не оставалось делать, кроме как послушаться приказа. Вскоре в кабинет вошли несколько стариков. Они начертили цыганские письмена прямо на паркетном полу и заставили всех встать в круг. После чего начали творить тайную магию, обращаясь к могущественным сущностям и умоляя их помочь в поиске. Они пожертвовали несколько десятков килограмм золота и окропили круг своей кровью, Вскоре сущности откликнулись на просьбу. Круг вспыхнул кровавым сиянием, а старики стали что-то быстро записывать на специальном свитке. После чего сверкнула яркая вспышка, комнату заволокло красным туманом, и когда он рассеялся, стариков уже не было. Так, один из баронов подхватил свиток, что остался лежать на столе и развернул его. «Пу-пу-пу!» «Что там?» Король вырвал записи из его рук. «И что это значит?» «Это значит, что он примерно в 30 километрах от этого места», развел руками барон. «На северо-востоке, если быть точным». На несколько секунд король замер, но вскоре его лицо начало стремительно багроветь. «Поднять регулярную армию!» — прорычал он. «Найти, уничтожить, разорвать, наказать!» «У нас есть армия?» Прям регулярное, удивился один из молодых баронов, но ему тут же прикрыли рот, товарищи. Молчи, кивай! Просто молчи, кивай! Это мусор! Выкинь его никак не использовать! Проговорил я голосом Черномора его же слова. Вот тебе и мусор. Все можно использовать. И ржавые артиллерийские снаряды и персидские гранаты, которые пролежали в земле несколько десятков лет. Даже выкопанные противотанковые мины и мешки с порохом. Все это можно и нужно использовать против врага. Да, продать такое не вышло бы, но какой смысл пытаться? И уж точно нет никакого смысла выкидывать все это добро. Поэтому весь этот хлам погрузили в самолет и мы направились прямиком в цыганское королевство. Пришлось поддерживать маскировку на протяжении всего полета, ведь разрешения на пересечение границ нам так и не дали. Правда, как-то слишком уж часто мне начали звонить на выключенный телефон. Но он на то и выключен, что я не могу ответить на звонок. Потом, когда вернусь в Империю, обязательно перезвоню. Уверен, что мы будем встречать армию с этим, указал черноморные ящики с персидским взрывоопасным хламом. А что, думаешь, не хватит? Окинул взглядом завалы. Не, думаю в самый раз. Открывая грузовой отсек. Старик нажал на кнопку, и тут же загудела гидравлика. А задний люк самолета стал, не спеша раскрываться. Курлык забрался на один из ящиков. И громко проворчал, обращаясь к своим воинам. Урр, ур! ответили пернатые бойцы. Они выстроились в несколько десятков отрядов и строевым шагом направились в сторону выхода. Каждый из них прихватил столько взрывчатки, сколько смог унести, но это лишь начало. Вскоре они вернутся за добавкой. Урр! урр, урр Урррр!» — Подбодрил их курлык. Бур! Урр Первый ряд голубей подошел к краю. И они сиганули вниз. Один отряд за другим спрыгивали вниз и принимали боевое построение. А Курлык продолжал отдавать команды и направлял подчиненных в разные стороны, определяя для каждого их задачи. «Ты чего?» — посмотрел на Черномора. Он стоял, закрыв лицо руками и мотал головой. «Да ничего!» — проговорил он. «Просто я в первый раз слышу, чтобы у цыган была армия». «Всякое бывает, да». Улыбнулся я. Не всякое. Старик указал на голубиный десант, что все так же продолжал продвигаться к выходу ровным строем. Ладно, армия, такое еще можно представить. Но чтобы на нее напала армия голубей. Что с тобой не так, Булатов? Почему происходит вот это вот все?